Глава 16. Это приемлемо в рамках общих директив, после короткой паузы ответило существо. Мы можем остановить запущенный процесс на некоторое время. На некоторое время это насколько? Мне очень не понравилась эта формулировка. Столетие, может быть, полтора по летоисчислению вашего мира, практически сразу ответил создатель. Полтора столетия — это много. Но когда речь идет о конце всего сущего, начинаешь мыслить другими категориями. Нет, такой вариант не годился. Этого мало, покачал я головой, не соглашаясь на подобные условия. Я собираюсь решить вашу проблему, и это все, что вы можете предложить? Слишком мало. Неужели создатели настолько мелочны? Мы не способны предложить больше. Ваш мир — часть единого цикла, И если процесс запущен, его невозможно повернуть вспять. Он рано или поздно должен быть завершен. 150 ваших лет — более чем щедрое предложение, учитывая, что изначальный прогресс предусматривал еще 10 лет. Все равно мало. Что такое сто лет для целого мира с миллиардами жителей? Всего несколько поколений. «Этот мир подойдет к концу этого цикла», — получил я твердый ответ. 152 земных года — это все, что мы можем предложить кому-то вроде вас. Директивы важнее последствий». И вновь эти презрительные нотки в голосе. «Хорошо», — принял я это предложение. «Сколько у нас времени, чтобы самостоятельно решить эту проблему?» 23 дня», — после короткой паузы ответил Создатель. «Нам нужно больше», — крикнул я, искренне возмущенный таким малым сроком. «Двадцать три дня», — повторило существо. «У вас есть 573 часа с этого момента. Столько времени остается до точки невозможности влиять на процедуру интеграции вашего мира». «Дерьмо», — выругалась Варя. «Что случилось?» — спросила Вульф, которая, похоже, совсем не знала этот древний язык. Марина спешно начала пересказывать детали нашего разговора. «Двадцать три дня на то, чтобы разобраться с существом, «Которая пугает даже создателей?» «Действительно, мы между молотом и наковальней». «Хорошо», — ответил я. «И мы забираем все содержимое хранилища. Все проклятые предметы, которые вы забрали из нашего мира». «Отказано», — резко бросил создатель, который даже подлетел на пару сантиметров, будто от возмущения. «Это не просьба, это факт. Мы их забираем», — твердо заявил я. «Мы собираемся разбираться с вашим дерьмом, и не станем это делать безоружными. Если у нас ничего не получится, то просто заберете их вновь». Создатель молчал, продолжая смотреть на нас сверху вниз, и я счел это недовольным согласием. «Уходим. Мы тут закончили», — бросил я своим. «Вот так просто?» — удивилась Олеся. «Я думала, что мы попробуем навалять этой огромной штуке. У нас нет и шанса против него». А Рагнарок? поинтересовалась Вульф, у которой теперь были свои счеты к той гильдии. «С ними разберемся в другое время. У нас всего 23 дня, чтобы придумать, как спасти мир. Не будем тратить это время на глупые пререкания. Все равно тут нам драться не позволят. А если еще и создатели ввяжутся в этот бой?» «Еще свидимся, Вульф!» – крикнула нам вслед Урсула. «Что бы вы там ни придумали, вам конец!» Гертруда в ответ показала средний палец, И мы спешно взошли на парящую платформу. «И все-таки мне не нравится, что мы вот так просто уходим», слегка обиженно буркнула Олесия. «Верно, надо было вскрыть пару глоток перед уходом». «Хороший враг, мертвый враг, знаете ли», усмехнулся Дреймос. Но на это, как обычно, никто не обратил внимания, все уже привыкли к его поведению. «Куда теперь?» спросила на всякий случай Варя, Хоть и знала ответ, слушая наш диалог с Создателем. «На верхнее хранилище. Заберем там все, что не прибито к полу», — хмыкнул я. «Уверен, что они все-таки нам это разрешат. Он ведь тебе так и не ответил. Рискнем. Мы сюда пришли за проклятыми предметами. Так что не будем тратить время. Не только Олеси и Дреймос были озадачены тем, что мы ушли оттуда без драки. Некоторые другие пробужденные тоже слегка негодовали относительно того, что мы просто ушли. Но в Ультиме была достаточная дисциплина, и никто приказа не оспаривал. Просто это недовольство легко читалось по взглядам и мимике. Но мне было на это совершенно плевать. Платформа вылетела в основную шахту и стала подниматься вверх. На этот раз Варя не экономила сил и старалась поднять нас как можно быстрее. Не прошло и пяти минут, как мы вылетели к первому этажу хранилища. «Варя, проведи инструктаж по работе с проклятыми предметами», скомандовал я, как только мы приземлились и окинули взглядом предстоящий фронт работ. Мы же не хотим еще и разбираться с последствиями их воздействия на людей». Ведьма кивнула, собрала всех перед собой и начала рассказывать про тонкости работы с проклятыми предметами. Вульф попутно сразу отстранила от работы нескольких своих людей, ссылаясь на то, что такое для них слишком сложно. Варвара не возражала, а я беглым взглядом пытался прикинуть, сколько же тут проклятых предметов. По меньшей мере много сотен, а то и тысяч. И все их я собирался проглотить. Главное, чтобы не стало плохо в процессе. Двадцать три дня. Закончив с инструктажем, мы приступили к работе. На всякий случай Варя раздала каждому из присутствующих особый прибор, который определял тип проклятого предмета. Какая-то из разработок, когда буревестники активно исследовали их. Этот прибор не демонстрировал, что именно делает проклятый предмет, но позволял определить степень его опасности для людей. Одни обозначались как реактивный тип, это значило, что проклятый предмет вступает в активную фазу при малейшем прикосновении. Их Варя настрого запретила трогать, а пассивный тип можно было просто кидать в общую кучу, не глядя. Но первым за дело взялся я. Вскрыл одну из витрин, но не стал ее разбивать, как в прошлый раз, а просто открыл и вытащил оттуда маленькую модельку корабля. Осмотрелся, но не заметил, чтобы к нам мчались полчища создателей. Значит, они приняли условия сделки, и это уже было хорошо. «Стас», — заговорила со мной Варя, — явно собираясь обсудить то, что я предложил. Не тут, — коротко отрезал я и постучал себе по уху. Варя правильно поняла, что я имел в виду, и вернулась к работе. Выражение «у стен есть уши» тут может быть очень актуальным, Да и тот факт, что мы говорим на родном языке, совсем не значит, что создатели его не понимают. Не стоит их недооценивать. Действовали мы быстро и на удивление слаженно. Сказывалось, что за делом следила Вульф, у которой была налажена неплохая дисциплина в ее гильдии. Слабым звеном была лишь Олессия, которая по своему характеру и из-за дружеских отношений с руководителем пользовалась некоторыми поблажками и свободами, но за ней внимательно приглядывала Марина. Дреймус же приуныло теперь тоскливо зевал в стране. В работе он не участвовал и по этой же причине скучал. Но я, честно говоря, был только рад, что он в попытках себя развлечь не решил улизнуть и не попробовал прирезать парочку рогнароковцев. Хоть за это спасибо. Проклятых предметов было много, и некоторые те самые, что носили пометку реактивный тип, требовали моего личного внимания. В лабораторных условиях их транспортировкой занимались дроны, и то это не снимало всей опасности. Но у нас не было ничего такого, но у меня, как у Вестника, были особые способы с этим разобраться. По какой-то причине проклятые предметы не вступали со мной в немедленную реакцию, если я сам того не желал. Их я помещал в свой пространственный карман, в то время как остальные забирали себе Варии и Гертруда. На все про все у нас ушло порядка семи часов, что было гораздо дольше, чем я ожидал. И по беглым подсчетам выходило, что мы забрали больше двух тысяч проклятых предметов. Хех, говоря о нескольких сотнях, я сильно недооценил коллекцию, которую тут собрали. Жаль, что так и непонятно ее назначение, но думаю, это не сильно важно. В данном случае мне действительно важнее количество предметов. Мы уже почти закончили, когда в какой-то момент где-то со стороны лестницы возникла одинокая и знакомая фигура, Варя при виде этой женщины недовольно поджала губы. «Что тебе нужно, Фелия?» Спросил я, отправляя очередной проклятый предмет в хранилище. «Я хочу помочь вам», мягко и почти без акцента произнесла она на английском. И я отметил, что она очень быстро и в достаточной степени хорошо выучила язык. Удивительный прогресс для той, кто, по сути, жила в средневековом мире. Помочь расправиться с Хинаримом. «Надеешься, что твоя помощь заставит создателей передумать?» «Сделает тебе одно из них?» Скрестив руки на груди, я внимательно посмотрел на женщину. «Именно так», — не стала скрывать она своих намерений. «Если мы преуспеем, ты не получишь ничего», — покачал я головой. «Разве ты сама не заметила? Даже если ты сорвешь человеческое лицо, сбросишь эту одежду и будешь выглядеть, как они, они не сделают тебя частью своей системы». «Откуда такая уверенность?» — фыркнула женщина. Она действительно не понимала. «Мне кажется, ты слишком долго провела в изоляции от мира. Не смог я сдержать кривую усмешку. Они машины фелия, ими управляет логика и рационализм. Мной тоже?» «Возможно. Но я могу тебе точно сказать вот что. Человек, который сделал с собой то, что сделала ты, не может называться стабильным. Я особенно лицо», — добавила Варя, «сшитое из кусков кожи лицо». Это что-то из разряда хорроров. Ты безумна. Красная чума свела с ума и тебя. Может, не в такой же степени, как некоторых, но даже так. Подключать тебя к системе — это все равно, что ставить сверхглючную программу. Она может не делать ничего, а может сломать всю систему. Как я уже сказал, имя руководит рационализм. И ответь, только честно. Стала бы ты подключать к матрице кого-то вроде себя? Она ответила не сразу. Нет, не стало бы. Значит, ты не безнадежна. Коротко бросил я ей и вернулся к работе, а заодно и остальным дал, фигурально выражая спинка, чтобы они тоже пошевеливались, Они на нас заглядывались. Проклятых предметов тут осталось не так много, но они все еще были. Фелия так и осталась стоять, смотря на нас, а мы продолжали работать, как ни в чем не бывало. Один из людей Вольф подозвал меня, наткнувшись на очередной реактивный тип, Но я все еще украдкой продолжал наблюдать за этой странной женщиной, что она теперь собирается делать, и все же я хочу попытаться. Вновь настояла она. Я смогу убедить их, что я полезна, что я достойна. Поступай, как знаешь. Равнодушно отозвался я. Похоже, вы не слишком желаете моей помощи. Неужели до нее наконец стало доходить, что мы не ее подданные и вообще ей ничем не обязаны? Мы тебе просто не доверяем. «Ты говорила, что Хинарим спит, говорила, что самое сложное убийство Персиваля. Но когда мы пришли в тронный зал, Хинарим не спал, а ты скрылась, подставив нас под удар. От меня бы все равно не было никакого толку», — покачала она головой. «Мы с мужем не очень хорошо расстались, и для всех было лучше, чтобы мы не встретились». «Ну да, ну да», — протянул я, оглядывая опустевшее хранилище. «Кажется, мы действительно закончили, не верится даже». «Был огромный соблазн спуститься вниз и взять что-нибудь с других этажей, но не уверен, что создатели нам это позволят. так то, что мы сделали, было то еще наглостью с нашей стороны. Тут были вещи точно из нашего мира, и коллекция явно была не полна. Еще хватало пустых витрин, которые еще предстояло заполнить. А значит, если предположить гипотетически… Возможно, что само по себе это место — что-то вроде трофейной комнаты нашего мира, а остальные — это вещи из тех миров, которых уже нет, которые были интегрированы в общую систему создателей и перестали быть собой. «Все!» — крикнул я остальным. «Мы тут закончили. Уходим!»